Глава десятая. Мрак. Хелл проснулась от собственного крика, звучавшего в мире снов. Но не в реальности. Здесь, по сравнению с пространством гипноса, было тихо. Ни стонов, ни воплей, наполненных болью и отчаянием, ни ритмичного щелканья, ни гулких шагов Фабитора. Он опять появился, как являлся всегда перед значимыми событиями. Девушка лежала неподвижно, вслушиваясь в тишину этого дома. Ей казалось, она различает лишь шелест тысяч маленьких лапок из-за стеклянной стены. Оттуда, где во внутреннем дворе располагался огромный муравейник. Модель идеального социального общества насекомых, по словам Марка. Охотник-энтомолог, или для тех, кто разводит муравьев, есть специальное название. Марк объяснял ей что-то про общественных насекомых, ролях в их сообществе и воздействие на особи грибка со сложным латинским названием, который заставляет насекомых вести себя агрессивно, нелогично, а социально Аналогия с человеческим обществом. И возможности для этого общества. Исцеление. В другое время даже было бы любопытно, но не теперь. Мэт не пришел. Она просидела с охотником в кафе до вечера, но учитель так и не появился. Это могло означать что угодно. рванул в другой мегаполис, решил принять предложение морока, погрузился в свой мир сновидений ради поиска ответов. И все это без неё. Хелт подняла руку. Провела по влажному лбу. К полутьме показалось, будто пальцы потемнели от крови. Но это была лишь иллюзия, игра света и тени. Вспомнилось, как Мэт очнулся после нападения Морака, вымотанный, обессиленный, с кровью на лице. И теперь он готов принять игру этого самого Дэймоса. Если учитель нарушает правила, почему ей нельзя? Ответ был лишь один, потому что она единственная возможность для Аметила остаться собой прежним. Хелл не знала, с чего решила так, но оставалась уверенной, что не ошибается. Хотя Мэтт и считал иначе. Гурия села на постели и поняла вдруг, что все это время с момента резкого пробуждения была не одна. В кресле у стены Монументальным каменным изваянием возвышался Марк. Его лицо скрывала темнота, но очертания головы, широких плеч, виделись отчетливо. — Что? — спросила Хелл не слишком вежливо. — Держишь под надзором и в реальности тоже. — Тебе снился кошмар, — ответил соратник Тайгера невозмутимо. Хелл вздохнула, обвела взглядом просторную спальню. Одна стена стеклянная. За ней в рассеянном свете среди деревьев и кустов возвышается конус муравейника. Слабый ветерок шевелит листья. Комната была словно продолжением внутреннего двора. Покрытие пола как мох, кресло старый пень, кровать будто вырублена из огромного ствола. Гурию не удивило бы, если Марк сколотил все это сам. Мне снился мой Фабитор. Она повернулась к охотнику, жалея, что не видит выражения его лица. Он всегда приходит, чтобы предупредить. «Что ты видела?» — спросил Марк голосом, лишенным эмоций. «Ни любопытства, ни негатива. Охотник вообще был очень сдержан с ней. Видимо, все время помнил, кто она такая, и сохранял дистанцию». Ахел смотрела на него сейчас и представляла, как интересно было бы прикоснуться к нему, огладить ладонью плечи, грудь, прижаться точно к породистому жеребцу или прирученному леопарду, ощутить под горячей кожей напряжение литых мускулов, тепло. «Нельзя так думать о людях!» Хелена одернула себя, заставляя замолчать эхо своей сущности. каждый день наполняющийся новой силой. Это просто сон. Фабитор взбудоражил ее. «Он предупреждает о чем-то», — заговорила Хел, отведя взгляд от Марка. «И всегда непонятно. Я видела подземелья, тоннели. Древние, но как будто отреставрированные. Каменная кладка и пластик. Электричество, двери с кодовыми замками». Она замолчала, а Марк шевельнулся, видимо, показывая свою заинтересованность. Но Хелена не стала продолжать. Тогда он спросил, «Что-то еще?» «Ничего особенного», — невесело усмехнулась Гурия. «Пытки, кровь, боль. Что еще может быть во сне Деймоса?» «Ты не Деймос», — ответил охотник, и впервые в его голосе зазвучало нечто похожее на эмоциональный отголосок. Я так и не знаю, что у меня в голове или в мире снов. Я не знаю, как я нашла Мэтта. В каждого из нас встроен навигатор, с помощью которого мы ищем себе подобных. Это было бы удобно. В голосе Марка послышалась улыбка. Да, вы бы живо переловили всех молодых создателей кошмаров, летящих как мотыльки, на свет более сильным Деймосам. Что я видела, Марк? Что показал мне Фабитор? «Когда мы пришли сюда вчера, ты видела на столе в гостиной распечатанные файлы давних статей о похищении двух инженеров в Александрии. Твой мозг зафиксировал эту информацию, обработал и выдал сон о похищении, пытках, возможно, медицинских экспериментах. Не следует все события и явления приписывать сверхъестественному». Марк подался вперед, и его лицо осветил бледный искусственный свет со двора. Кроме того, что мы сновидящие, мы еще и люди. Хэлл внимательно вгляделась в его глаза. В них было теплое участие и сочувствие. «Вполне возможно, ты прав», — вздохнула она, чувствуя, как тревога постепенно рассеивается. «Мне нравится твоя версия». Тогда можно было предположить, что ее друзьям ничего не грозит на самом деле. А видения Фабитора всего лишь вызваны усталостью, страшными картинами из снов, в которых они работали с Мэттом. Но тогда как ты объяснишь?» Марк поднялся из кресла. спихел Ты не Деймос. Фабитора не существует. А твои кошмары от нервного перенапряжения и тревоги за учителя. Тебе нужен отдых». От его уверенного тона... Низкого голоса действительно стало спокойно. Хелена поняла, что может заснуть. — Я присмотрю за тобой, — произнес Марк, обращаясь к ученице Мэтта, бывшей ученице, по всей видимости. Она не ответила. Охотник приблизился и увидел, что девушка уже спит. Тонкая полоска цепочки, которую Хел теперь не снимала, туго натянулась на ее шее. и Марк осторожно ослабил серебряную петлю. Девушка пробормотала что-то неразборчивое и натянула повыше одеяло. Он отошел от нее. Окинул рассеянным взглядом комнату своего дома, выстроенного по лучшим римским образцам. Остальные помещения были выдержаны в разных стилях. В спальне Марка оставалась истинно спартанской. Ничего лишнего. Стол, кресло, кровать. голые стены, чтобы ничто не отвлекало ни от размышлений, ни от выхода в сон. Куда охотник и погрузился, потому что увидел еще не все. Хел замерла на краю своего цветущего сада. Промозглый, совсем не летний ветер трепал ее волосы, дергал за подол короткой юбки. Она зябко поводила плечами, прятала руки в рукава куртки и смотрела в ту сторону, откуда прилетал холод. Поток воздуха нес с собой запах мокрой хвои и старого дерева, земли и мха, а еще первого снега. Траву на границе персикового сада усыпала опавшими желтыми иглами, из земли вылезли узловатые корни и стоял древний деревянный забор, потемневший от времени. Над ними нависали ветви лиственниц великанов. Угрюмое место, но не лишенное мистического обаяния. Марк медленно подошел к девушке, не желая испугать своим внезапным появлением. И с каждым шагом замечал, как тот, другой мир из-за забора, поглощает пространство её цветущего сада. Нет, не поглощает. Она сама пытается переделать свой мир снов так, чтобы он стал продолжением мира её учителя. Зарастают тропинки, покрываются лишайниками персиковые деревья, толще становится их кора и массивнее стволы. Да это уже и не персики, а старые яблони. Еще пара шагов, и охотник увидел калитку в заборе. Та была заперта. и Хелл неотрывно смотрела на тяжелый задвинутый засов. Марк встал рядом с Гурией, глядя в ту же сторону. «Хочешь зайти?» — спросил он, прекрасно зная ответ. «Хочу, но не пойду», — произнесла она голосом, слегка измененным сном, глубоким и музыкальным. «Я обещала больше не входить в сон Аметила без приглашения». и беспокоишься за него? Это естественное желание — защитить. Девушка промолчала. «Идем вместе», — предложил охотник. «Нет!» Хелл резко повернулась к нему, и ее темно-серые глаза сверкнули. «Вы все стремитесь его запереть!» «Я не хочу, чтобы ты увидел что-нибудь из того, что может навредить Мэтту!» Мечты Марка были весьма далеки от перекованного Деймоса, и он лишь усмехнулся, спрашивая, «У тебя есть причина для подозрений?» Она отвернулась. В завитках каштановых волос запутался лепесток цветка. Рука сама потянулась, чтобы взять его, но охотник остановил себя. «Нет у меня подозрений!» «Здесь, в мире сна, она была резче и более непримиримой, чем в реальности». «Если мэту нужна помощь, я мог бы...» Она не дослушала. «Ты можешь по сновидению узнать, где находится сновидящий в реальности?» «Могу. Тогда идем». Хелена пошла первой. Она уверенно шагала по ковру желтых игл, переступала через корни. Марк двигался за ней, наблюдая, как глубокие тени стволов и ветвей ложатся на землю. Они тоже были сторожами. Эти гиганты. Странные деревья. Вроде бы покрыты хвоей, но на самом деле лиственные. Гурия коснулась металлической ручки на калитке. Глухо звякнул, поднимаясь засов. Марк успел только наклонить корпус вперед, следуя инерции движения. Увидел тропинку, ведущую к крыльцу дома, деревянную дверь с тремя узкими стеклами наверху, и тут его ударило. Рядом вскрикнула Хелл. Значит, ей тоже досталось. Удар был таким, словно одна из лиственниц опустила тяжелую ветвь и с размаху швырнула непрошенных гостей прочь из дома, со двора, из мира сна. Это было второе неприятное пробуждение за ночь, а более того, унизительное. Гелена лежала глядя в потолок, часто и глубоко дыша, как будто после долгого бега. Не нужно было идти туда, а еще более не нужно вести в убежище охотника. Горячая тяжелая рука опустилась на ее обнаженное плечо. Хел повернула голову. Марк вытянулся рядом и казался спящим. Несколько мгновений она всматривалась в его лицо, черты которого казались высеченными из камня. Да, спит. Глубоко и спокойно. Гурия коснулась его груди, чувствуя ладонью мерные удары сердца. Интересно, кто сильнее, мэт или Марк? Охотника выбросила из дома вместе с ней. Значит, все-таки мэт Или это сам дом защищался от постороннего вторжения? Она невольно поежилась, вспоминая, как оказалась запертой в убежище бывшего Деймоса. Марк все так же во сне обнял ее, привлекая ближе к себе, словно желая защитить от холода. Хелл не сопротивлялась. Теплый гранит его тела снова вызвал чувство надежности и безопасности. Можно закрыть глаза и попытаться заснуть снова. А можно не спать вовсе. Хэл смотрела в сторону прозрачной перегородки, за которой находился муравейник. всё же необъяснимое причудо — держать в спальне тысячи насекомых. Но от Марка ее отвлекла не эта мысль. Она сама не поняла, что притянуло внимание к этой груди мусора, сложенного высоким конусом. Мелькнула мысль о грибе-паразите, который заставляет делать муравьев не то, что те хотят. так же, как она сама, следует своей природе и не может сопротивляться ей. Но еще она, похоже, способна навязывать свои желания, свою волю, и другие люди не в силах противиться. Девушка осторожно высвободилась из объятий охотника и, бесшумно ступая по деревянному полу босыми ногами, подошла к стеклянной двери, открыла ее, шагнула внутрь. Ступням стало прохладно от песка, насыпанного здесь. Муравьи не спали, бегали туда-сюда с тихим шорохом. Хэл смотрела на них, испытывая одновременно любопытство и отвращение. Очень сильное любопытство и отвращение до дрожи. Противоположные чувства перемешивались, прокатывая по коже то жаром, то ознобом. Нечто подобное она чувствовала, когда появлялся ее фабитор, интерес и омерзение. И едва только Хел до конца осознала это, услышала далекие медленно приближающиеся шаги. Ее личный кошмар снова шел к ней. Если бы тут был мэт, он бы уввел фабитора от неё, он всегда его уводил. Цепкие лапки заскребли по ноге. Хэлл сбросила насекомое и, когда снова посмотрела на муравейник, вздрогнула. Там больше не было муравьев. Крошечные фигурки людей суетились на склонах огромной черной пирамиды со срезанной верхушкой. А на ней, на самом верху, девушка наклонилась и поняла, что падает. И летит, А может это гигантский зекурат несется ей навстречу, Не было больше спальни марка, и его самого не было рядом. Захел ошеломленную и испуганную уцепились чьи-то руки и потащили по каменным ступеням наверх. Нещадно палило солнце, обжигая обнаженное тело. Били барабаны, размеренные гулкие удары падали сквозь вязкую влажность душного дня. Вокруг были люди, смуглые с черными прямыми волосами, в набедренных повязках из разноцветных перьев и ожерельях из желтых цветов. Они пели и оглушающе кричали что-то на непонятном гортанном языке. Вершина пирамиды приближалась. По ее краю были расставлены металлические чаши, из которых поднимался едкий тяжелый дым. Он заглушал запах крови, но Хелл всё равно чувствовала его. Вдали в мареве жары колыхались джунгли. Ступени, по которым ее тянули наверх, тоже были горячими и липкими. Ее держали за обе руки, крепко, так что не вырвешься. Два человека, лица которых, были разрисованы синими и красными полосами. По их коже тек пот, размывая краску. Они тоже говорили что-то оглушающим речитативом. Крики, мерный грохот барабанов, одуряющий дым. Хелл почувствовала, как озно, прокатывающееся по коже, сменяется жаром. И снова ее окатывало холодом. Над ухом зазвучал голос. Глубокий, гипнотический. «Боги и люди обязаны жертвовать собой». чтобы жизнь продолжалась. Иначе ночь страха будет длиться вечно. Схел говорил ее Фабитор. Она не поняла, почему так решила. Просто знала. В день нового огня пламя горит в груди жертвы и снова дает начало мира. Этот голос вводил ее в транс, которому невозможно стало сопротивляться. В его словах был смысл, пугающий и темный, но объясняющий очень многое. Великий бог-воин убил свою сестру, закинул ее голову на небо, превратив ту в луну, убил своих братьев, обратив их в звезды. Посреди верхней площадки стоял жертвенник. На нем лежал в беспамятстве молодой мужчина. Его кожа была мраморно-белой по сравнению с телами остальных. Жрец в ярком облачении из перьев поднял обсидиановый нож. Замахнулся. И только сейчас Хелл смогла стряхнуть с себя вязкий морок. «Мэт!» — закричала она во весь голос. «Нет, стойте! ометил Нож опустился с размаху. Брызнула кровь. потекла по жёлобу быстрым тёмным потоком. Жрец поднял руку с ещё бьющимся сердцем. Ноги Гурии подкосились. Она не упала лишь потому, что её по-прежнему держали с двух сторон. Тело учителя полетело по ступеням, как сломанная, никому не нужная игрушка. Хелл увидела, как стремительно темнеет половина яркого неба, Клубясь, ее закрывал густой мрак. Медленно он спускался к плоской площадке на вершине пирамиды. Жертвенник освободился. Хелл подтащили к нему. Положили на тот же камень, еще теплый от тела Мэтта и липкий от его крови. Грохот барабанов, ритмичные вопли, палящее солнце, слепящие глаза. Она хотела закричать, но не смогла. Нож, мокрый от крови аметила, взлетел над ней, но не опустился. Жилистое запястье жреца перехватила чья-то рука. Хелл, доболев шею, вывернулась, чтобы понять, что происходит, и увидела Марка, яростного, бешеного и неукротимого. Охотник отшвырнул одного из тех, кто держал Хелл, и буквально выдернул ее из-под жертвенного ножа. Обсидиан ударился о камень алтаря и разлетелся в дребезги. А Марк, прижимая к себе гурью, прыгнул вниз, прямо с вершины пирамиды, пронзая собой слои сна. И всё скрыла темнота. Мягкий приглушенный свет, шуршат лапками муравьи, на ее коже ни капли крови, ни царапины. Сон, куда затянуло Хелену, был слишком вещественным, слишком глубоким, И охотнику даже не хотелось вспоминать, с каким трудом он пробился к тому слою, где оказалась Гурия. мэт Я должна увидеть его, узнать, где он, что с ним!» Хэлл порывалась встать и бежать куда-то. Сердце ее бешено колотилось, выдохи были такими резкими, как будто она задыхается. «Я должна предупредить! Остановить!» «Ты не остановишь такого, как он!» Он ответил это машинально. раньше чем сообразил, что не надо сейчас ничего говорить. Она яростно рванулась из его рук. «Успокойся, Хелена. Тише. Причем тут мэт Что тебя так вывело из равновесия? Ты разве не видел? Они принесли Аметила в жертву на том алтаре!» «Ты ошибаешься. Это только твой страх. Твое наваждение. Рядом не было тела с наведением Мэтта. Я бы сразу заметил белого мужчину. — Пожалуйста, постарайся дышать размеренно, ровно. Ты должна контролировать свой ужас. Его не было среди них. Она больше не вырывалась из объятий. Прижалась к груди, замерла. Марк осторожно разжал руки. Девушка сползла на постель, бледная, с закрытыми глазами. Кончики пальцев ее стремительно холодели. Под глазами наметились тени. Пульс ровный, но слабый. Дыхание едва ощутимое. Охотник бережно уложил Хелл на кровать, поднялся, не обращая внимания на легкую дезориентацию. Не с первого раза нашел коммуникатор в ящике стола. «Тайгер. Проблема с Хелл. Ее затянуло в сон. Я вытащил. Тенчиталан. Попытка жертвоприношения». «Да. Ее тело сновидения. Нет. Паническая атака. Плохо. Она едва жива». Выслушав ответ и нажав отбой, он бросил аппарат на столешницу, отметил, что темные пятна расплываются перед глазами, упал на простыни рядом с девушкой и повторил «Таких, как он, ничто никогда не останавливает».